Глава 60. Лея. В машине я скосила взгляд на державшего руль акселя. За два дня до этого мы выбрали несколько картин, которые привезем с собой, и работники транспортной службы ярмарки приехали, чтобы упаковать и забрать их. На ярмарке разрешалось выставляться только тем художникам, у которых были контракты с галереями, и в данном случае... Аксель решил взять меня. «Неужели нет никого лучше?» — спросила я его. «Ты не рада?» «Рада, но не знаю». «Ты думаешь, я выбрал тебя по какой-то другой причине, или? ошибаешься «Ошибаешься. Во-первых, это было решение Сэм, она здесь главная. А во-вторых, может, тебе стоит начать думать о том, насколько ты хороша?» Из всех людей, которых мы представляем, ты та, кто продала больше всех картин за время стартовой выставки. Этот ответ тебя устраивает? «Я оценю это», — призналась я. «Так-то лучше». Аксель включил музыку и больше ничего не говорил всю дорогу. Мне не хотелось много думать, поэтому я просто любовалась пейзажем. После выставки я несколько недель Размышляла о своем будущем, о своих ожиданиях. Пыталась решить, что я хочу делать со своей жизнью. И правда заключалась в том, что для меня это было совершенно неясно. Я хотела рисовать, но не знала, о чем еще мечтаю. Каким-то образом я позволяла Акселю вести меня за руку, но не была уверена, ведет ли он меня в правильном направлении. То есть могу ли я закрыть глаза и следовать за ним, не беспокоясь ни о чем другом?» Ярмарка искусств проходила в просторном здании со множеством залов. На входе нам выдали бейджи и сказали, что наше место зарезервировано на втором этаже справа. Когда мы поднялись, мои работы уже были там. Взяли всего пять. На большее бы не хватило места — и я поверила словам Акселя о том, что начинать заявлять о себе полезно как раз на таких мероприятиях. В помещении пахло дезинфицирующим средством, а однотонные стены казались безликими, но размах был заметен. Аксель поправил вратник рубашки. Он был одет, и я не привыкла видеть его таким, в длинные брюки, в строгую темную рубашку, а лицо его было свежевыбритым. Он был так красив, что на какую-то секунду я ощутила его присутствие во всем. Оно омыло меня. Я покачала головой и нахмурилась. «Почему ты такой тихий?» — спросила я. Мне больше нравился веселый Аксель, чем будто бы затерявшийся в своих собственных мыслях. Казалось, что после дня открытия В нем что-то изменилось. Я мало спал. Я не знала, что еще сказать. День тянулся медленно, очень медленно. Аксель возился с ключами от машины, но вместо того, чтобы вставить их в замок зажигания и завести мотор, он откинул голову на сиденье и устало вздохнул. Он приложил палец к переносице и щелкнул языком. В прошлом месяце я говорил с Оливером. Я молчала, чувствуя, как внутри меня поднимается тревога. Мы говорили о тебе, обо всем, что случилось три года назад, и обо мне, о том, что я сделал не так, о том, что я не смог сделать в то время, и... «Нет, пожалуйста», — умоляла я. «Лея, нет». «Почему?» Я знала, что это был важный момент. Один из тех, что склоняют чашу весов в ту или иную сторону. Я думала об этом, и сердце колотилось в груди. У меня был ответ, и он причинял мне боль. «Потому что тогда я возненавижу тебя, Аксель», — простонала я. «И прямо сейчас я не могу этого сделать. Ты только что появился в моей жизни, и ты мне нужен. Я не хочу думать обо всем, что произошло, и о том, почему ты так поступил. Еще меньше о том, как ты мог поступить иначе. Я не хочу думать о том, что было бы...» Не случись той выставки от университета, если бы ты так и не нашел в себе смелости вернуться в мою жизнь. Я не хочу, чтобы что-то сломалось в момент, когда мы все еще восстанавливаем нашу дружбу». Аксель не смотрел на меня. Я видела, как он вздохнул. «Рано или поздно я бы разыскал тебя». «Да, но этого мы никогда не узнаем». Я знаю, милая. Клянусь, я знаю. Я сглотнула, чтобы избавиться от комка в горле. Появилось горькое послевкусие. Будто его оставили эти слова. И все так запуталось между нами, что я не могла найти конец нити и потянуть ее, чтобы все уладить. Аксель, я не хочу снова потерять тебя. Я бы просто не позволила этому случиться. Я никогда не видела его таким, неуверенным, слабым. «Мне нужно больше времени», — смогла сказать я. «И, возможно, когда-нибудь... Возможно, когда-нибудь я смогу посмотреть тебе в глаза, когда ты будешь объяснять, как ты смог отказаться от того, что у нас было, от той истории, ради которой я готова была пожертвовать всем». Как ты мог засыпать каждую ночь без слез? Как все могло быть для тебя непостоянно? И тогда, возможно, начну верить после твоих слов, что рано или поздно ты бы вернулся за мной. Ведь три года, три года — это слишком долго. За три года ты строишь что-то новое. За три года я почти забыла форму шрама на твоем лбу и точный оттенок твоих синих глаз. Я думала обо всем этом стрепетом. «Что ты хочешь от меня сейчас?» В его голосе звучал страх, но и нетерпение, как будто ему нужно было узнать это раз и навсегда. «Я хочу, чтобы ты был моим другом. Хочу, чтобы ты вернулся в мою жизнь. А ты нет, Аксель, чтобы мы проводили время вместе, как той ночью», напомнила я ему, и робко улыбнулась, вспомнив, как мы вдвоем оказались валяющимися прямо посреди дороги, когда я защекотала его, оседлав. «Я хочу того акселя, какого знала всегда», — заключила я.